Глава 17. «Почему ты так резко сменила гнев на милость?» — спросил он спустя пару минут езды. Кожа сидений была такая мягкая, сидеть было очень удобно. Я едва не начала засыпать, как только моя голова коснулась подголовника. Тихая музыка на хорошей аудиосистеме убаюкивала меня. «Ты против? Можешь высадить меня. Я вызову такси сама». Отозвалась я. Чего ты сразу как колючка? А чего ты странные вопросы задаешь? Честно? Конечно, ненавижу вранье. Мне просто стало любопытно. Кинул на меня короткий взгляд Глеб, а затем вернулся к управлению авто. Почему ты сначала столь категорично отказалась ехать со мной, а потом вдруг сама попросила тебя подвести? Здесь точно есть какая-то причина. И это. Нежелание прокатиться со мной. Что-то другое. Я задумчиво окинула взглядом парня, что так красиво и уверенно держал свои большие руки на руле. Он вел машину словно капитан, огромный лайнер. И руки у него красивые. Такие мужественные, явно очень сильные, с выступающей сеткой вен. Но самое интересное, что этот брутал, несмотря на мой скепсис, Поначалу оказался довольно-таки умным парнем. Вон как быстро догадался, что есть какая-то причина, которая заставила меня переменить решение и даже самой напроситься на эту поездку. Я подумала некоторое время и решила рассказать ему правду. Всё равно не собиралась оставлять агрессию девиц из персонала безнаказанной. Так и так Глебу придется с этим разобраться и поставить взорвавшихся девочек на их места. Так какая разница, когда я это сделаю? Сегодня в машине или завтра в клубе? К тому же ребята из охраны сами видели эти нелепые агрессивные наезды и могут сообщить Глебу и без меня о произошедшем. Ни к чему мне корчить из себя гордую и сильную, когда рядом есть мужчины, способные решить конфликт быстро и за один вечер. Если эта Юля не совсем отбитая и не хочет потерять такую денежную работу, Ей придется ротик свой прикрыть и подчиняться мне, потому что администратор является средним звеном между персоналом и директором клуба, то есть непосредственно самим Глебом. Юлия вынуждена будет подчиняться ему, если, конечно, хочет оставаться работать в его клубе, а значит, будет вынуждена подчиняться и моим распоряжениям, потому как я — правая рука Глеба. Мне было бы очень приятно поставить мерзавку на место руками Глеба, и наблюдать, как она присмыкается передо мной, опасаясь того, что я снова подниму вопрос о ее нахождении в этом клубе, и она потеряет работу. А сейчас в машине тем более подходящая атмосфера. Тихо. Мы тут вдвоем и никто нам не мешает. Никто не прервет наш разговор. «Ну, на самом деле ты прав, Глеб», — ответила я спустя пару минут раздумий. «Причина есть». «Неужели?» — мыкнул он. «И какая же? Расскажешь? Ты испугалась ночных бабаек клуба, которые выходят, когда уезжает руководство, и решила все таки воспользоваться моим предложением тебя подвести, когда я так удачно для тебя вернулся за забытым на столе в кабинете телефоном?» «Почти так и есть», — усмехнулась теперь я. «Именно такие бабайки у тебя в клубе действительно водятся». «Так», — Свел брови вместе Глеб и крепче сжал руль. Рассказывай, Марина.